9. После завтрака, когда Натан и Айден запрелись в кабинете, Мария снова оказалась предоставлена сама себе. Вообще-то отец велел ей отправляться в свою комнату. Но Мария, пользуясь тем, что он не видел, первым делом решила наведаться в холл, чтобы проверить проход домой. Вдруг он уже заработал? Маша очень смутно представляла себе, как действует магия. Всякие там заклинания, пассы руками или что еще у этих магов бывает? Впрочем, о земной науке, законах физики или химии у нее тоже было весьма поверхностное представление. И это девушку нисколько не угнетало. Зачем ей знать, как работает сотовая связь, если все, что от нее требуется, это достать телефон из кармана и нажать на зеленый значок? И Мария не была девушкой глупой или ограниченной. Просто в век, когда информации стало слишком много, перегружать свой мозг и память чем-то излишним было вовсе не обязательно. И все подруги Маши считали так же. В холле было так же пусто, как и вчера. Девушка подошла к тому месту, где вчера один грубиян затянул ее в другой мир. При мысли о Радоне на сердце даже как-то потеплело. Сегодня здесь не было никакого марева только холодная кирпичная стена. Маша постояла на одном месте, оглядываясь по сторонам. Возможно, она ошиблась или не там стала, Но вокруг нее не наблюдалось ничего, что хотя бы приблизительно можно было принять за проход в другой мир. Ну ладно, не сегодня, так завтра. Или послезавтра. Все равно, рано или поздно Мария вернется домой. В этом она была абсолютно уверена. «Ты напрасно мечтаешь вернуться. Теперь твой дом здесь, рядом со мной», раздался позади нее насмешливый голос. Маша тут же обернулась и, увидев Айдена, вся будто щетинилась. То обдает ее холодом, игнорирует, а теперь, видите ли, насмехаться удумал. Но Мария помнила о необходимости сдерживать свои эмоции в присутствии этих людей. «Я даже и не думала», – фыркнула она, стараясь придать лицу равнодушное выражение. «Просто интересно, как работает этот портал?» «Правда? А то я подумал, что ты собираешься сбежать. Это совершенно невозможно, ведь теперь ты моя невеста». Постепенно его голос из насмешливого становился каким-то бархатистым, что ли, вкратчивым. Начинал обволакивать девушку, подчиняя ее себе. «Хочешь попробовать моих ласк?» Айден приближался к ней. Медленно, как кот подкрадывается к птичке, которую облюбовал своей добычей. Маша наблюдала за тем, как он подходит, и чувствовала, что не может пошевелиться. Во рту у нее пересухло от страха. Она облизала губы и неожиданно поймала его взгляд. Хищный, удовлетворенный своей властью над ней. Она тут же отпрянула, словно холодной водой окатили. Внезапно Мария так явно осознала, что для этого мужчины она ничего не значит и никогда не будет значить. Ему просто нужна послушная жена, которая будет молча терпеть его равнодушие, ждать его дома, разогревая ужин и рожать детей. Чувства и мысли самой девушки здесь никого не волновали, словно она удобное приспособление, инкубатор. Ну уж нет, так просто ее не возьмешь». Мария отошла от мужчины на безопасное расстояние и только тогда сказала «Спасибо, не хочу». Развернулась и ушла. Маша была расстроена. Она не могла поверить, что ей все-таки придется стать женой этого равнодушного красавчика. Неужели это и есть ее безрадостный удел? Мария подняла свою комнату, закрыла дверь и упала на кровать, решив больше не выходить наружу, чтобы не общаться с этим, женихом, а лучше всего уснуть и проснуться уже дома. Спустя какое-то время в дверь постучали. Девушке не хотелось ни с кем общаться, но она все же подошла к двери и открыла ее. На пороге, занесенной для повторного стука рукой, стоял ее отец. Это слово было странным, непривычным для нее. И Маша мысленно повторила его «отец, мой отец» прозвучало как-то безрадостно. Пригласив его войти, Мария огляделась и решила усадить Натана на стул с изогнутой спинкой и мягким сиденьем, а сама устроилась на краешке кровати. «Марьян», — начал отец, и девушка подняла на него глаза. «Я не знаю, что произошло у вас с Айденом». Он сделал паузу, наверное, ожидая, что она разъяснит причину своей неприязни. Но Маша почти физически ощутила, как покрывается колючими ледяными иголками от одного упоминания этого имени. Удержала, готовая сорваться с языка резкие слова, и промолчала. Вот как объяснить ему, что она хочет любви, тепла и заботы, а этот мужчина никогда не сделает ее счастливой. Она поднялась и отошла к окну. Я абсолютно напрасно это сделала, потому что в саду среди яблонь обнаженный по пояс Айден занимался гимнастикой, В руках у него была толстая палка. Судя по цвету и тому, как мужчина держал ее, тяжелая. Мария подумала, что она железная. Айден подкидывал эту палку вверх, делал кувырок, а потом ловил ее на весу, одной рукой. Видно, что занимался он уже давно. Тело блестело от пота. Маша залюбовалась мускулистыми плечами и пропустила заданный отцом вопрос. «Так ты согласна?» Он внимательно смотрел на дочь в ожидании ответа. Мария смутилась, попыталась вспомнить, что он ей говорил, или хотя бы сообразить, о чем шла речь. Но она совершенно точно ничего не слышала, поэтому просто кивнула. Так странно. Вчера он чуть ли не угрожал ей, а сегодня так ласково с ней разговаривает, словно и не пытается спихнуть замуж за первого встречного, то есть за второго. Спасибо, моя девочка. Я так рад, что ты согласилась. Знаю, на тебя это свалилось неожиданно и тебе нужно время, чтобы привыкнуть. Поверь, Айден станет тебе хорошим супругом. Я уверен, что вы обязательно найдете общий язык. Он, как я уже говорил, из правящего рода, поэтому смотри, не опозорь меня. Джейкоб подготовит карету к полудню. Желаю удачно провести время». Натан ушел, а Мария все стояла, глядя перед собой затуманенным от слез взглядом. Как же и сейчас не хватало мамы, она наверняка бы придумала, что нужно делать, чтобы избежать ненавистного замужества. И тут до нее дошло. Какая еще карета? Отвлеченная видом из окна, Маша растерялась и не спросила, куда ее повезут. Ну ничего, скоро полдень, и она сама все узнает. Девушка снова повернулась к окну и против Оли почувствовала укол разочарования. Айден уже ушел.